Третьяковская галерея. Во время Великой Отечественной войны на подготовку и вывоз коллекций галереи дали всего 9 июльских дней. В одних залах еще ходили посетители, а в других уже снимали картины. Вывести из Москвы в глубокий тыл За несколько тысяч километров сокровищницу русского изобразительного искусства, шедевра мирового значения, такого не было еще в отечественной истории, да и вообще во всей мировой практике. Ящики для картин сколачивали основательно, поскольку дорога предстояла дальняя и трудная. Внутри обивались клеенкой, а некоторые из них еще и оцинкованным железом снаружи. В них и укладывали бесценные живописные полотна Левицкого, Боровиковского, Тропинина, Брюлова, Верещагина, Крамского, Репина, Куинджи, Гея. Снять, например, со стены утра Стрелецкой казни или боярыню Морозову было делом очень непростым. Человек десять понадобилось, чтобы спустить вниз полотна, ведь вес картин был весьма значительным. На полу картины вынимали из огромной массивной рамы, а потом накатывали на специально изготовленный деревянный валик, непременно красочным слоем внутрь, переложив папиросной бумагой и мягкой фланелевой тканью. Обшивали такой валик холстиной и только после этого укладывали в ящик подходящей длины. Самое большое полотно в Третьяковской галерее картина Иванова «Явление Христа народу». Тоже было свернуто на вал, но он не мог поместиться даже в самый большой товарный вагон. Директор Третьяковской галереи Замошкин даже ездил специально советоваться с железнодорожными специалистами, и тогда было решено вал с картиной поместить на две открытые платформы и тщательно прикрыть его брезентом. Много волнений сотрудникам галереи доставила и картина Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Красочный слой ее оказался столь слаб, что мог осыпаться при любой неосторожной встряске. Как же в таком случае упаковать и вывести картину? Когда сотрудники галереи вынули это живописное полотно из массивной золоченой рамы, то сразу же заметили на нижней кромке холста осыпь красочных слоев. Ее пинцетом собрали до самой последней крошки, но холст, конечно, нельзя было завернуть на вал. Нельзя даже было перевернуть его красочным слоем вниз. Много чего было нельзя делать со знаменитой картиной, даже просто трогать ее с места. Но война диктовала свои неумолимые законы, поэтому холст сняли с подрамника, живопись, Заклеили папиросной бумагой, чтобы красочный слой больше не осыпался. Потом его положили на большой фанерный лист и покрыли фланелевой тканью. Сверху еще положили фанерный лист с фланелевой тканью. Щиты с помощью винтов так крепко закрепили друг с другом, что картина оказалась накрепко зажатой между ними. Все наиболее ценные картины, Графические листы, рисунки, скульптуры, всего 18 430 экспонатов бережно уложили в 634 ящика, которые погрузили в вагоны специального эшелона, сопровождавшегося усиленной охраной. На открытых платформах были установлены спаренные зенитные пулеметы. Ночью 15 июля, по другим сведениям 17 числа, поезд Отправился без гудка, без провожающих, без привычных прощальных слов и напутствий. Застучали колеса, быстро промелькнули силуэты домов без единого огонька в окнах. Так покидали свое жилище в Лаврушинском переулке Москвы картины, которые помнили те времена, когда их с такой любовью собирал Третьяков. Родоначальник купцов Третьяковых, переехал в Москву в 1774 году из города Малый Ярославец. Образ жизни всех Третьяковых был самый патриархальный, интересы редко выходили дальше лавки, дома и церкви. Детей воспитывали в строгости, траты на пустяки не допускались. Но вот чтение книг всячески поощрялось. Потому и Павел Михайлович Третьяков 1832-1898, уже с 14 лет служил в лавке, учился коммерции, набирался опыта. С детства он отличался замкнутостью характера и какой-то недетской серьезностью. Молодой Павел Третьяков очень любил театр, музыку, библиотеки. Поездка в 1852 году в Петербург на всю жизнь оставила в нем неизгладимое впечатление. Он впервые побывал в Эрмитаже и просто влюбился в живопись. С этого времени Павел Третьяков и начал собирать произведения искусства. Сначала это были гравюры и лубок, потом он купил несколько живописных произведений. Свои сокровища он часто приобретал в Москве, на знаменитом Сухаревском рынке, толкучки которая с незапамятных времен раскинулась от самотечной площади почти до Красных ворот. На этом базаре можно было приобрести все, от трехколесного велосипеда и иконы до сиамского петуха, и от тамбовской ветчины до моченой морожки.